Глава 38. Сава Максимович Максимов, более известный под именем Саввы Сретинского, не любил проигрывать, то есть, как и всякому другому уголовнику, вступившему на тернистый путь противостояния закону, ему приходилось знавать и проигрыши, и провалы, и временные отступления, но он никогда не сомневался, что в конечном счете победа останется за ним. Настырный он поднимался, отряхивался и снова стоял на своем. Навязывал судьбе свою точку зрения, пока она не сдавалась и не возвращала Сальве то, что перед этим отняла. В чем-то он был схож с неунывающим Питером Реддвеем. Тип сильного, толстого мужчины. Однако на объеме талии сходство кончалось. А круглый, приятный, масляный Реддвей напоминал продукт западной цивилизации — любимый им гамбургер. Из причудистого занозистого савы вечно выпирали мешающие другим отростки, точно из клубни картофеля, основного в России блюда. Если учитывать грязную среду, в которой сава проводил свои дни, уподобление картошки заиграет дополнительными оттенками смысла. Уж такой он, сава. Другие долго закаляют подкожно-жировой слой, вырабатывая антиударность. Он с ней, считай, родился. Новый удар не трагедия. Это вызов, на который у него найдется достойный ответ. Так его жизнь выучила. И родитель, которому Савва теперь благодарен. Свой обычный человек был от Максим Максимов, назвавший сына Саввой, неволей, пророчий регулируя его судьбу. В детстве Савва уже был тост, и над ним смеялись. Придя со двора старые сретенки, где его опять не приняли в игру и к тому же снова тыкали самодельными палками, как Борова, проверяя величину жирового слоя, он утыкался в мамин фартук и выплакивал душевную боль и негодование. «Почему они меня дразнит толстым? Ну почему я толстый?» Драться он не мог. Мама и бабушка строго запрещали отвечать обидчикам. Говорили, что только плохие мальчики дерутся, а их Савочка не такой. — Ты совсем не толстый, деточка, — утешала мама. — У тебя широкая кость, ты уродился в дедушку. Утешения не помогали. В них отсутствовал конструктивный момент. Допустим, вернется сава во двор и скажет мальчишкам. — А я совсем не толстый, у меня широкая кость, я в дедушку уродился. Что, они после этого заявления извинятся и начнут с ним играть? Еще громче зарут толстяй, жирдяй, жиртрест. Мама авторитета утратила. И тогда Сава обратился к папе, который лежал на диване, спиной к окружающим, лицом к стене, косо приплюснув к ней ладонью в газету, и поделился неприятностями. Уже без истерики, без слез, по-мужски. Папа не соизволил повернуться. Глаза его были устремлены в газету, когда он дал поистине конструктивный совет. "Малыш что толстый, зато сильный. Выйди на сажаем всем пенделей. Чтобы не вздомоли смеяться, везде свою силу показывай, понял? Чуть что, это чтобы всех поставить на место, бей в скулу. Те, кто свели знакомство уже со взрослым Савой Максимовым, иногда задавали риторический, по их мнению, вопрос: "Откуда только такие берутся?" Знаете, откуда на самом деле берутся такие люди? Избитых, которые вдруг осознали, что сами могут бить и сильно бить. Эта особенность поведения, выработанная в нежном возрасте, помогла ему в местах заключения. Не успевший особенно ничем проявить себя на воле, молодой Савва, который присвоил себе необременительные, пристойные погоняла Сретенский, ухитрился построить всех соседельцев, устранив ровные и уважительные отношения с ворами в законе, на которых, оценив соотношение сил, не решался наезжать, а те, кто оказался слабее, Физически или морально подмял, причем так оперативно, что они сами едва успели понять, каким образом по доброй воле стали отрывать Сретенскому долю от передач и стирать ему носки. Такая прыть не осталась незамеченной, и в один серый, как зоновское оделый день, Саву отконвоировали в комнату социалистического первоиспитания, где ждал его ранее невиденный в штатской одежде, но с военной осанкой тип «следователь». Предположил Сав, и ошибся. Тип тряхнул головой, откинув назад внушительную волну густых волос и с белозубой улыбкой доброго дядюшки, явившегося из Чикаго, чтобы облагодействовать племянника, подсунул заграничные сигареты. О, голуазы крепкие, распознал Сав и отказался. А я рассчитывал тебе понравиться, сощурился чикагский дядюшка. Ты ведь у нас Сава, парень, крепкий? Сава Бестрёб ожидал продолжения. На волю хочешь? Сава неопределенно пожал плечами. Кто ж туда не хочет? Вот только цена, которую придется заплатить за выход, на волю, может быть, слишком велика. Оценив сдержанный савы, чикагский дядюшка кивнул, словно подтверждая, что в нем не ошибся, и отвернулся, задумчиво, глядя в окно, где ничего интересного не было, всего лишь припрошенный снегом плац внутреннего двора в обрамлении колючей проволоки. Не было даже клочка неба, единственной детали пейзажа, которая должна быть доступна заключенным. И такой ничтожной малости Савву лишал необъятный, затмевающий всю вселенную забор. А условия не вынесло вольнолюбивое сердце сава Максимова. Безо всяких условий невозможный ответ донесся в обратной проекции, отраженный оконным стеклом. — Нет, — сообразил умный Сава. это для меня круто, я на такое не подписываюсь. — Молодец. Дядюшка больше не улыбался. — Понимаешь, что бесплатный сыр бывает только где? — Ладно, условия мы тебе сообщим. Условия в самом деле проявились, стоило Саве вдохнуть вольный воздух. Оказывается, пока он сидел, в Москве расплодились чеченские бандиты, с которыми у советской власти... Справиться сил не было. У КГБ, откуда по всем приметам явился Савин-благодетель, возник план обуздать чеченскую преступность при помощи русской. Кому как не бандитам знать бандитские методы борьбы. Конечно, Сава будет не один, мы дадут подручных. Ребята надежные и проверенные, кое-кто из них уже сидел. Так что не дрейф, казак, прорвемся. Специально под Саву была создана организация, с ничего не говорящим названием, на банковский счет, который сразу поступил неслабый начальный капитал. Откуда взялись деньги, спрашивать было нечего. Пьяному ежику понятно, что КГБ, в предвидении крупных и неприятных перемен, распихивает деньги коммунистической партии по коммерческим структурам. Уголовникам они доверяли больше, чем некоторым соратникам. Савва отнесся к своему поручению серьезно. Прежде всего заявил, что людей у него маловато, но пусть покровители из КГБ не волнуются, он сам подберет, кого надо. Оживив старые связи, и впрям набрал, кого и сколько требовалось. Новичков, само собой, необходимо проверить в деле. И люди из совершили несколько вооруженных нападений на кооперативы. Так, если кто помнит, назывались единственные разрешенные Горбачевым бизнес-организацией. Охваченные вниманием кооператоры выразили мощное желание поделиться с Савой своими доходами. Глядя на них, и кое-кто из посторонних попросился под крышу к Саве. За всеми организационными хлопотами незаметно распался Советский Союз. Саву это мало трогало. чеченцы остались. И теперь он и его ребята были кровно заинтересованы в том, чтобы вытеснить Чечи из Москвы. После ухода коммунистов бизнес здесь распустился, рассвел махровым цветом. С русских должны собирать дань русские, выдвинул Сава патриотический лозунг. Как все великие идеологи, он лукавил. Группировки, названные по лидеру Сретинской, пришлось бороться за зону влияния с конкурентами без различий национальностей. Часто среди средних армяне, украинцы, евреи, ну и, конечно, русские. Образ жизни сделал их похожими даже внешне. Между прочим, и в Сретенской группировке, те, кто первоначально был сотрудниками КГБ, уже ничем не отличался от тех, кто не имел столь приметного пункта в биографии. Это так, к слову. Ребята мужали на глазах. Поневоле чеченцы действовали жесткими методами. Забили с ними стрелку в ресторане, а они явились превосходящим количеством сил и всех перестреляли. Потом-то Саво втянулся. Они нам взрыв и мы им взрыв. Они нам отрезанную голову, естественно, не свиную, в целлофановом пакете, и моим то же самое. Работал иногда с опережением, чем завоевал почет у противника. Чечи они ведь какие, понимая только грубую силу, что до савы этому представлялось нормальным. Он и сам был такой. Эх, горячее было времечко. Делили Москву с шумом, с громом, с иллюминацией. Какой-то деятель искусства, наследник Пахмутова и Добронравова, любителей социальной темы, даже песню настрочил. Слова там были душевные. «Братва, не стреляйте друг в друга!» Незамысловатые песни возмущались интеллигенты по радио и телеку. «Что хотел сказать автор? Неужели пусть лучше братва стреляют в нас?» Савва тогда не имел общественного веса. Это бы он намекнул тем, кто за телерадиобазар отвечает, что возмущаться нечего, братва стреляет в кого надо. Честные предприниматели редко попадают под дуло бандитского калаша. Если поискать в прошлом убитого бизнесмена, наверняка обнаружится, что когда-то в чем-то он был замазан, что на раз глотает пулю всякая мелочь пузатая «шестерки», Жены и дети, и случайные прохожие, так ведь дело живое, за всем не уследишь. Постепенно устаканился. Чеченцев саву из Москвы не выбил, но заставил себя уважать. Разделил, выражаясь дипломатическим языком, сферой влияния. Первоначальная гульба вливалась в законные русла. Стрелять направо, налево так безнаказанно, как в начале, уже было нельзя. К тому же московский покровитель Чечи Между прочим, академик, доктор наук, Корсунский, не к ночь будь помянут, в то время как раз вошел в силу, и Савва Сретенский удовольствовался своим нынешним положением, которое его устраивало. Центральная московская группировка не и мухры широкие возможности. Это касается в первую очередь финансов и оружия, но также и перевалочных баз, временной или постоянной жилплощади, где можно зависнуть или осесть. Одна из таких баз здесь, на метро Кропоткинское. Теперь надо покинуть надолго, возможно, навсегда. Ну, что ж, спасибо этому дому, пойдем к другому. Тихая квартира возле пречистенки по всем спискам проходила как ожидающее расселение коммуналка. Что в ней творится в действительности? Один инспектор очередной жилконторы, возникшей на гребнице предыдущих, нелюбопытствовал узнать. И то ведь жилищное ведомство крайне редко пересекается с уголовным розыском. Вот муровцы оказались бы довольны, разведав под чьими тяжелыми шагами поскрипует ветхий треволюционный паркет в выморочной четырехкомнатной квартирище. Кто тут меж стен с выцветшими, где свисающими клочьями обоев, складывает в чемодан необходимые вещи? Вещей немного. Голому одеться только под поясца. всегда любил шутить Савва. К чему тащить за собою груду ненужного барахла, который обожают навьючивать на себя русские туристы? В теплых, цивилизованных краях, куда ведет его маршрут, ему без труда предоставят и мыло, и зубную щетку, и полотенце. Куда важнее другие предметы, например, безупречно оформленный загранпаспорт. Имя и фамилия там не его, но фотография Савина, разумеется. Не менее важна, чем загранпаспорт коробочка, полная маленьких, но уникальных штучек. Внешне не точь-в-точь, точь, как ролики от шарик-подшипников, а в таможенной декларации Сава их запишет именно так. Пусть проверяют, пусть просвечивают рентгеном, ничего, кроме шариков, они не увидят. Для того, чтобы определить ценность этих шариков, нужны иные возможности. Ими сполна располагает сеньор Манзони, называющий себя родственником знаменитого писателя, которого, Саво, впрочем, не читал, и потому всю последующую жизнь, встретив где-нибудь фамилию Манзони, не представит себе книгу, ее несуществующих персонажей, а крохотные, но очень тяжелые шарики, сгустки металлической реальности, конкретной, как деньги, власть и бабы, то раньше стоит жить. Савва Сритинский не забывает своего благодетеля, так как он его. Время от времени он оказывал чикагскому дядюшке, ныне полковнику ФСБ, кое-какие услуги, требующие сноровки, влияния и умения держать язык за зубами. Это бывало сопряжено с трудностями, но Саво терпел. Выгоды от поддержания давнего знакомства перевешивали неприятности. И дождался момента когда соглашение принесло обоюдную выгоду, оказывается, у чикагского дядюшки завалялся еще один племянник. То есть таких племянников, как сам у него пруд пруди. Но этот племянник, кажется, действительно был родственником полковника. Не сынок, это точно. Фамилии-то у них разные, да и морды лица не похож. Словом, этот более или менее подлинный племянник возглавлял банк Эмма. Реклама которого втыкала с перерывы любого уважающего себя художественного сериала, но внезапно исчезла. Выяснилось, что под финансовые гиды Эммы ловкие и сообразительные люди вовсю торговали с западными капиталистами, особо хитрожопым способом. Суть тут вот в чем. Объявляешь, что в стране существует свободный рынок. Правительство продолжало на внутреннем рынке контролировать цены, но только на особо важные товары. Газ, нефть, уголь, алюминий, лес, удобрения. Внутренние цены на перечисленные категории составляли крохотную часть от них же на мировых товарных рынках. Ну и ушлые соотечественники, раскусив комбинацию под прикрытием фирмочек-однодневок, покупали российский лес и алюминий по внутренним ценам, а гнали их за рубеж по внешним, чтобы избежать налогов пользовались фальшивыми счетами по импортно-экспортным операциям, где отборный лес, скажем, регистрировался как низкокачественный. Раздают дают что не брать. Но, пользуясь другой народной поговоркой, надо сказать, не все коту маслениц. Великий пост грозил Эмми, конечно, с конфискацией имущества. Вот здесь и вступал в дело Саво, спасая то, что еще можно спасти, что дядюшкин племянник должен был передать ему в руки лично. Явившись в уродливые современные здания, где базировался банк Эмма, Сава Сретенский обнаружил, что племянник страдает манией и Иначе зачем ему потребовалось заточать себя в хитромудрой коробочке, обнесенной дверьми с многочисленными кодовыми замками? Набрав сообщенный заранее код на наружном дисплее, Сава с эскортом сообщил, что они прибыли к самому и были пропущены в вестибюль, отделанный серым мрамором, где их внимательно осмотрели, буквально обыскали взглядами, прежде чем допустить к следующей двери и к следующему коду. Всего было три барьера, три двери, три кордона. С каждым новым препятствием Сава все сильнее раскалялся и пыхтел, как самовар. Он, можно сказать, сделал милость. Пришел всего с двумя оруженосцами, а в Этицкой Эмми, вместо того, чтобы завопить во всю Ивановскую отворя честной народ, Саво Сретенский идет, пялится на Саву, как заолог на лягушку. Лягушка в банке, какие черти понесли в вот гадский банк. Четвертого кордона нежная душа Савы не перенесла. Когда в предбаннике банкирова кабинета к посетителям привязались затянутые в хаки телохранители требуя предъявить паспорт и еще какую-то фигню, чуть неверительные грамоты. Сава сделал знак своим ребятишкам, и они без лишнего напряжения и сил пошвыряли на пол этих хаконосцев, которые накачали мускулы на тренажерах и возомнили о себе, будто они крутые самы, тогда как они пропусту рыбий корм. На шум из кабинета выбежал племянник. Сава его сразу узнал, потому что эта вытянутая белесая физия засветилась в рекламе. Однако... Откровением для него стало то, что племянник, оказывается, такой низенький, по плечу ему. Тридцатилетний юнец, назвать его мужчиной язык, не поворачивается, с длинными волосами, которые сосульками свисают на белый воротничок. Ногти обгрызены до живого бугристого мяса. — Что происходит? — взвизгнул племянник. — Да вот, поучила гостеприимству самую малость! — приветливо улыбнулся Сава, вернувший себе чувство самоуважения. А я, между прочим, с самого встретенки. Ах, да, я не успел предупредить охрану. Племянник, то ли был начисто лишен способности извиняться, то ли считал, что извиняться должны перед ним. Не дождавшись извинений, представился на одном торопливом дыхании. Здравствуйте, будем знакомы, Герман. Предложить вам чего-нибудь, чаю, кофе. Лучше предложи то, зачем я пришел. Ах, да, ах, да. От нервности племянник сунул в рот указательный палец, с явным намерением начать грызть ноготь, и Савве стало противно. Сам не ожидал от себя такого приступа брезгливости. Вот ж лучше б ты пукнул, подумал Сава. Но племянник, очевидно, поймал себя на этом бессознательном движении, а, может быть, пришел к выводу, что ногти не осталось, следовательно, обгрызть его не удастся. В общем, так или иначе, он вынул палец изо рта к великому савиному облегчению, я пригласил Саву в свой кабинет и запер за ним дверь. Кабинет был оголенный, с горами расширенных тут и там и исписанных цифрами листов, с крошевателями, со стульями, сгрудившимися в углу, как испуганные овцы. Главной деталью интерьера был небольшой сейф, который племянник открыл ради Савы. его содержимое перешедшее в карман Савы босс центральной московской группировки Помни так отчетливо, что хоть сейчас составляю обись. Но к чему? Дело прошлое, он все вернул. Брюлики и прочие музейные ювелирные побрякушки вернул в первую очередь. А вот тяжелые шарики. Так сложились обстоятельства, что шариков с него никто не потребовал. Похоже, везде сущий дядюшка, и тот ничего о них не знал. По крайней мере, не подразумевал их в числе ценностей. Сава долго держал их при себе, любовался маслянистым металлическим блеском, удивлялся невероятной при их ничтожных размерах тяжести. Зачем они и на что могут пригодиться? Вдруг, испугавшись, отдал один из них на химическую экспертизу, что если радиоактивный. Химик оказался испуган не меньше его, но не радиации. Никакой радиации дозиметр не зафиксировал. Покрываясь смертельной бледностью, химик пролепетал, что он не совсем уверен, какое место этот металл занимает в таблице Менделеева. Если Сава Максимович потребует, может, сделать спектральный анализ? Сава Максимович не потребовал меньше знать, крепче спать. А потом объявился сеньор Монзони, и Сава только тут понял, какой судьбоносный подарок преподнес ему чикагский дядюшка в виде тяжелых шариков. Сеньору Манзоне было превосходно известно, что из себя представляют шарики. Правда, о назначении их он не распространялся. Соизволил, правда, объясниться, что ж почти скручил сделку, но как раз в это время Эмма приказала долго жить. Когда Сава узнал, за какую суммищу племянник собирался уступить сеньору Манзоне тяжелые шарики, он в изнеможении закрыл глаза и увидел небо в алмазах. Чем значительно крупнее и тех, что племянник извлек из сейфа, где хранились материальные свидетельства поганых тайн банка М. Окна, лишенные занавесок, вбирали в себя черноту неба и слабодоносящиеся снизу северное сияние ночных огней. Крупные города в мире капитала не отходят ко сну долго, как минимум до полуночи. Сава подошел к окну и, на широкий, дореволюционный подоконник массивными лапищами, пригнув жерноватую спину, разделенную посредине долины позвоночника на два холма, вгляделся в небо. После дневного снегопада небо очистилось, в него высунулась несмелая луна, один край, который расплывался, растет или убывает, как-то определяется, а черт с ней Растущая или убывающая луна не представляла для Сава Максимова ни малейшей ценности. Гораздо большее значение имело то, что сейчас где-то в Москве под этой самой луной умирает человек. Человек не был личным Савином врагом. Он перешел ему дорогу, и этого достаточно. Водолаз сообщил, что за ним следят. А Савва Сретенский таких сообщений ему уже и не пропускает. Если хвост обнаружен, то выяснить, откуда он растет, пара пустяков. Для Савы Сретенского, у которого свои человечки есть всюду, даже высоко, ох, высоко, нелегкая участь, постоянно быть под присмотром власти, как бы образно выражаясь, постоянно на сцене, в свете прожекторов. Однако и преимущество в том находится. Мальчишка, который пас водолаза из прокуратуры, Из группы исследователей по особо важным делам Сави доложили его имя. Владимир Паремский. Так что из того? Живи, Вова. Мальчишек ни при чем, если справедливо рассудить. Что Савва, зверя обижать маленьких, если рубить хвостку ж по-крупному? Ни ко времени. Ох, ни ко времени затеялся этот кавардак. Крупные глыбы информации ворочил. Вникал в технологические хитрости. Без цепок ступал по кровавой каше, вкалывал, как проклятый. Рассчитывал, что все спланированное все ровно по плану. И вдруг в колесо угодил мелкий, но острый камешек, и все рухнуло. Верные карты легли на перекосяк. Камешек мелкий отвлекает на себя внимание. Не этим, ох, не этим надо бы заниматься. Металлические и очень плотные шарики. Камешек против шарика. Барет какой-то. В Италию и конец. Следока, по особо важным тот, видать, предупредил, слишком рано убрался из своего кабинета в генпрокуратуре. Ну да ничего. На этот счет для особо бдительных прибережен запасной вариант. Одним вариантом мудрый Савва никогда не ограничился. Конечно, Мурза подозрителен, мухлевый и что-то, но он идеален для таких гиблых дел. Пусть Сави твердит, кто хочет. Дескать время грубой силы прошло, он знает одно. Если убрать говно, оно вонять не будет. За одной кучей говна может, правда, возникнуть следующее. Так что же? Если же развоняется, уберем ее. А те, кто химичит, строит головоломные комбинации, остаются ни с чем проще. Надо быть проще. Будь проще, к тебе потянутся люди, — говорил папаня. Незабвенный Максим Максимов, чтоб его...